Тогда Харлоу повернулся к Маккену и недоверчиво посмотрел на него. «Остановите его, Господи, Макс, вы уж Теперь без меня они хилидируются отрывом в 15 секунд, и лидерство уже не уступит. Наш сеньор Тракки никогда мне этого не простит, и вам тоже, если вы сейчас его остановите». «Это же будет его первый гран-при, кстати, самый желанный». Харлоу отвернулся и пошел прочь, считая вопрос порешенным. Мэри и Роди смотрели ему вслед. Она со щемящей боди, он с нескрываемым торжеством и презрением. Я, «Кажется, хотел что-то сказать. Передумал. Тоже отошел, но в другую сторону». За ним последовал Даннет. Удали его в глазун, и они остановились. А -а -а. Произнес Маккалпин. «Что, Джеймс?» спросил Даннет. «Перестань. Ты прекрасно меня понимаешь». В смысле, видел ли я то, что видел ты? Его руки? Да. Они опять дрожали. Махал пену. Сделал длинную паузу, потом вздохнул и покачал головой. самое самые симптомы. Это случается с каждым из них. Самыми хладнокровными, отважными, самыми блестящими. Ой, все, как я говорил, церковь Если у железные нервы трепчайшее самообладание, как ученые, срыв, как правило, бывает катастрофический. И когда произойдет, этот... боюсь очень скоро еще один гран-при не больше знаешь, он сейчас живет? вернее, ближе к вечеру он так и скучно пытается это скрыть нет, не знаю, знать не хочу присосется к горлышку чей-то голос сильным шотландским акцентом произнес. «Говорят, уже присосался». Макл Пин медленно одернулись. Из тени сырая его ниже спиной вышел человек с удивительно сморщенным лицом, а его седые бесформенные усы странно контрастировали с по-монашески выбритой лысиной.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 Просил Макклпин, повышая голос. Подсушивая его. Трудно сказать, что именно прозвучало в голосе генри. Негодование. Или удивление. Но прозвучало. Прозвучало явственно и сильно. Вы, мистер Макклпин, Прекрасно знаете, что я никогда не подслушиваю. Я просто слушал. А тут есть разница. Что вы сейчас сказали? Ну, отлично все слышали. Генри сохранял олимпийское спокойствие. Вам отлично известно, что он ездит как сумасшедший,